Времени встал, подобрал свой меч и направился в тоннель, из которого они пришли. Ян догнал его и передал степлер, после чего Элим прямо на ходу пустил его дело, зашивая раны, нанесенные баргестром. Яну было больно даже смотреть, как его друг использует этот степлер на себе. А вот сам Эллим никак не показывал признаков боли. Скоро скобы в степлере закончились, собственно, как и ранения, до которых Элли мог дотянуться. Их дуэт отошел уже на довольно приличное расстояние. Поэтому они остановились, а Яну пришлось использовать второй степлер из трех взятых, чтобы зашить раны на теле его друга, после чего он помог ему с перевязкой. Как только ранам Элима было уделено минимум внимания, они сразу отправились дальше. Они планировали остаться в подземелье на сутки, чтобы попытаться выйти ночью и незаметно улизнуть. Но из-за ран, полученных Элимом в бою, они по настоянию Яна спешили выбраться из подземелья как можно быстрее. Ян шел мрачнее тучи, неся две сумки свою и Элима. Во время последнего сражения он сначала и двинуться не мог. Кто знает, может, если бы он сразу вступил в бой, у Элима не было бы таких ранений. Взял второй уровень, догнал Элима. Ага, сейчас. Как только дошло до дела от меня, не было никакого толка. Я начетливо понимал, что если бы не Элим, тот монстр убил бы его в первые же секунды после появления. Спасибо, Элим. И еще раз прости меня за то, что был обузой. Снова начал извиняться Ян. Элем лишь усмехнулся. Он прекрасно знал. Вступи Ян сразу в бой, то сразу бы и погиб. Его броня не спасла бы от точного удара в шею. А такой удар определенно бы случился, учитывая практически полное отсутствие боевого опыта у его друга. Говорить этого Элем, конечно же, не собирался. Все нормально. Я достал тебе из тёплой постельки два дня назад. Ты за свою жизнь не дрался это нормально ни разу». Это был первый серьезный противник, которому ты не смог бы размажить башку одним ударом. Можно понять, почему ты сначала замер. Да и все же, вступил в бой потом. Даже ману смог использовать и сломал той твари пару ребер. Подбодрил друга Элим. Он смог заметить силу удара, который нанес Ян. Кто-то определенно воспользовался маной, пусть и чисто инстинктивно. Это был хороший знак. Значит, в ближайшем будущем Ян сможет научиться делать это сознательно. От слов друга Яну стало намного легче, и раз уж у них завязался разговор, он решил спросить. «А те коли, что выросли из земли, как ты их сделал?» «Помнишь душу того кобольда мага, которого я поглотил?» «Вот с ее помощью я их и сделал», — честно ответил Элим. Это было одно из основных умений Собирателя душ. Использование способностей, которые были у собранных им душ. «Ты можешь использовать его способности?» «Да это же просто супер круто! «Если ты соберешь много душ с различными навыками, то станешь просто непобедимым!» Ян действительно был удивлен. Особенность его друга, по его мнению, была просто невероятно мощной. Использовать способности собранных душ действительно невероятно мощный навык, но за все нужно платить. И эта способность не исключение, о чем я поделился с другом Элим. «Я потратил на это очень много маны. Я бы сказал 30-40% от всей, что у меня может быть на эти два клина. «Да и душа этого кобольда сейчас очень ослабла. Вряд ли я смогу использовать ее в ближайшее время». «Вот как?» «Но это логично. Если бы твой навык был без проблем, он был бы слишком великолепен». Озвучил свои мысли вслух Ян и снова задумался. После этого их разговор сошел на нет, и дальше они шли молча. Видимо, судьба посчитала, что с этих двоих на сегодня достаточно, и не поставила никого на пути». Потом, через некоторое время, парни добрались до черной пелены, которая являлась вратами мир. Элим был сильно бледным, а бинты на его ранах уже достаточно пропитались кровью. Да и стоял, пошатываясь. Но перед выходом он все равно устроил привал. «Давай. Нам надо обговорить кое-что. Пять минут и пойдем дальше», — сказал Элим, усаживаясь на землю. И Ян последовал его примеру. Сбросив рюкзаки, он уселся напротив. За этот поход он вымотался как физически, так и эмоционально, и хотел вернуться обратно, но понимал причину разговора, поэтому без вопросов остановился. Они планировали попытаться выскользнуть ночью, через 24 часа после входа, но прошло чуть больше 14. Поэтому, когда они выйдут, сразу же попадут к военным. Элим тем временем достал три книги навыков, которые они смогли достать после сражения между кабольдами и гоблинами. «Огненный шар-1», «Каменное копье-1», «Усиление маны-1». Сейчас все эти три книги лежали перед парнями. «Предлагаю сделать так. Одна книга тебе, одна мне. А третью мы попробуем оставить для кого-нибудь». Ян согласился и взял в руки книгу «Каменное копье». «У меня уже есть окаменение. Думаю, будет логично взять себе «Каменное копье». Ты не против?» Спросил Ян. Он, конечно, хотел себе этот навык. Но если бы Элим захотел взять его, то он бы без промедления отдал бы ее, все таки без него они бы не выбрались отсюда. «Бери на здоровье, а я возьму усиление маны», — сказал Элим, определившись с выбором. У него был огненный кристалл, который в сочетании с огненным шаром был невероятно полезен, но Элим привык сражаться в ближнем бою, а усиление маны идеально для этого подходило. «Читаем сейчас, а третью книгу вместе с кристаллом ты спрячешь под одежду». Никто из военных пока не должен знать про книги навыков, и тем более получить одну из них. Понял? Ян кивнул и спрятал оставшуюся книгу и переданный ему Элимом кристалл под одеждой. После этого они оба начали читать, сидя на нескольких метрах от врат, чтобы в случае чего успеть уйти. Прошло минут десять, когда книга в руках Элима засияла и исчезла, обучив его усилению маны. Ян всё ещё читал, поэтому Элим решил проверить свой статус. Умение Собирателя Душ. Способности поглощенных. Описание. Собиратель Душ, используя поглощенную душу и большое количество маны, способен использовать умения, которыми обладала душа при жизни. Я и не заметил, как достиг третьего уровня. Видимо, пропустил сообщение, когда чуть не отрубился после смерти Баргестра. Элим оценил новые умения и характеристики в своём статусе. К этому времени Ян уже дочитал свою книгу и молча смотрел на смотрящего никуда Элима. «Я получил третий уровень», — сообщил своему другу Элим. Ян удивленно на него уставился, но после краткого написания списка убитых Элима монстров понял, что это вполне ожидаемо. «Тогда идем? спросил Ян, став и закинув на плечи сумки. Идем, ответил Элим, тяжело став на ноги, после чего друзья вошли в чёрную пелену. Полковник Ярец был мрачнее тучи. Он находился здесь уже вторые сутки, и начальство официально закрепило за ним этот участок с ротами. Еще и эти ученые со своими нелепыми просьбами и требованиями окончательно выводили его из себя. Сейчас под его командованием было уже два батальона. Ему направили дополнительные силы после вчерашних беспорядков. Вся страна стояла на ушах, а он не мог даже домой спокойно съездить. Должен был охранять эти чёртовые рота, у которых и так есть охрана в виде огромного привратника. А как его командование взбесилось, когда узнало, что единственный человек, который был в подземелье, улизнул от него? Такой гневной и матерной тирады он еще никогда не слышал. Но Александр не злился на сбежавшего парня. На его месте он бы тоже постарался смотаться как можно быстрее в избежании проблем. Но, по крайней мере, теперь он будет внимательнее. Ночью кто-то вбежал во врата, и этих двоих он уже точно не пропустит. Полковник подтягивал сигарету, сидя на броне БТР с несколькими офицерами под его командованием. Когда впереди началась суета, через пару секунд после этого к нему подбежал взволнованный солдат и, не соблюдая никаких правил обращения к старшему по званию, сказал: Там те двое вышли. После этого Александр, затушив сигарету вместе с подчиненными, поспешил к куротам. Парни вышли из рад, и солнечный свет ударил по глазам. В подземелье хоть и было освещение, но оно довольно тусклое и не шло ни в какое сравнение с настоящими солнечными лучами. Первым на появившихся обратил внимание привратник. «А мы стали довольно часто видеться». После его слов парней заметили, и находившиеся ближе всех учёные, среди которых тут же началась самотоха, которая пошла дальше по лагерю. «Возможно, мы будем часто видеться в будущем, так что зови меня просто Элим. а это...» Элим указал на своего товарища. Ян. Элим очень любезно общался с привратником. В его прошлом, если бы их не было, человечество было бы уничтожено намного раньше. Им больше походило звание не привратников, а стражей. И не каких-то там врат, а их мира. За это Элим и уважал их, хоть они и не были живыми существами, а машинами, созданные ангелами. «Очень на это надеюсь», — ответил Рувим, После чего перестал обращать на них внимание и снова вернулся в свое обычное состояние. После краткого приветствия с привратником, парни двинули в сторону лагеря военных, который окружал врата. Когда они подходили к границе, очерченной рубьем территории, их ждал уже встреченный Элимом ранее офицер. Парень улыбнулся, видя удивленное лицо полковника, когда тот его узнал. Привет! Поздоровался Элим, подходя к полковнику рядом с которым стоял пожилой мужчина в очках, внимательно осматривающий вышедших из род людей. Александр не злился на Элима до того момента, пока не увидел его улыбающуюся рожу. В ту же секунду захотелось цепиться мелкому гадёнышу в горло. Он подумал, что Элим простой идиот, который по глупости попал в подземелье. Но нынешняя встреча утверждала обратное. Подавив порыв гнева, Александр ответил. «Давно не виделись, пацан». «Вижу, в этот раз ты и друга с собой прихватил. И все закончилось не так удачно, как в прошлый». Александр сразу заметил окровавленные бинты на теле парня и омодранный внешний вид обоих ребят. «Да, встретили парочку проблем. У тебя тут врача не найдется? Мы бы очень хотели с ними встретиться», ответил улыбающийся Элим, который разговаривал так, будто они с Александром друзья, а сама ситуация была совершенно обыденной. Александр весело оскалился, видя такую наглость парнишки, и ответил в такой же манере: Как в прошлый раз. Не, в этот раз мы поговорим, не волнуйся. Весело ответил Элим. Стоявший рядом, Ян старательно пытался сдержать улыбку. Элим вел себя так, будто он не отправился в другой мир, обойдя кордон военных, а дорогу перешел в неположенном месте. Это одновременно и восхищало и вызывало тревогу так как Ян был далеко не так уверен насчет их нынешнего положения. Александр молча указал на двух солдат. Эльм кивнул и вместе с Яном последовал за ними. «Вы должны задержать их тут. Когда врач их осмотрит, нужно провести пару тестов и анализов, а потом отправить их на обследование в нашу лабораторию». Тихо сказал старик рядом с полковником, когда ребята отошли на несколько метров. Этого человека звали Пётр Кривенченко и он был главой находящимся в лагере научной группы. Ему не терпелось узнать, чем перерожденные отличаются от обычных людей. Александра аж передернула от его слов. На Элиме живого места не было, а этот старик думал о том, как начать его исследовать. Он с презрением посмотрел на стоящего рядом человека, но тот никак на это не отреагировал. В его голове уже рождались планы по будущим исследованиям. «Повтори!» Раздался громкий голос, который прервал размышления старика. Он повернулся к источнику звука и увидел смотрящего на него Элима. «Что, простите?» «Я сказал! Повтори то, что ты только что сказал!» Также громко произнес Элим. Сейчас на его лице не было и тени улыбки, и он шел обратно к профессору. «Вам, наверное, показалось. Лучше идите к врачу. Ваши раны довольно серьезны». Сказал старик и снова вернулся к своим мыслям о будущих исследованиях, оставаясь абсолютно спокойным. Александр тем временем почуял перемену в настроении парня. Но пока тот ничего не сделал, он не будет вмешиваться. «Ты, кажется, хотел провести какие-то анализы, а потом отправить нас в лабораторию?» Съязвил Элим. Пётр понял, что его услышали, но никак не отреагировал на смену настроения парня и ответил. «Да». Нужно провести исследование ваших тел и выяснить, чем вы отличаетесь от обычных людей. Так что поторопитесь к врачу, молодой человек. Несколько раздраженно сказал старик. Неужели он должен объяснять такие простые вещи? Александр тем временем напрягся, видя, как быстро и сильно изменился парень меньше, чем за минуту. Сейчас он выглядел как человек, с которым полковник не хотел бы встретиться где-нибудь в потемках. То есть... «Ты хочешь сделать из меня и моего друга лабораторных крыс?» Спокойно спросил Элим. «Если я скажу «да», тебе станет легче». Старик тяжело вздохнул и повернулся к полковнику. «Александр, пусть он уже пойдет к врачу». Петр снова отвернулся, считая вопрос решенным. Эти два мальчишки очень кстати забрались внутрь, давая ему столь ценный материал в будущей прорывной работе. У него появился шанс на революционное исследование с самого начала этого грандиозного явления. Полковник материл про себя этого доктора, который вел себя так, как будто весь мир был ему должен и в упор не видел, какой человек перед ним стоит. Александр уже понял, что Элим далеко не обычный парень, учитывая, что он уже дважды попал в подземелье, когда его там быть не должно. Но поток его мыслей прервали внезапное действие Элема. Тот быстро ударил старика прямо в голову, после чего схватил его за горло. «У меня есть один тест!» – прорычал Элим ему в лицо. «Давай посмотрим, как быстро сломается твоя шея, если я использую ману!» Пётр ошарашенно уставился на держащего его за горло человека. Он думал, что этот парень будет тихо следовать его командам, а он на глазах у нескольких десятков солдат сломал ему нос и теперь угрожал расправой. «Ну что?» Хочешь провести эксперимент? Задал вопрос Эллим, сильнее сжимая горло старика. Кривенченко пытался что-то сказать, но Элим держал его шею крепко, поэтому получались только непонятные хрипы. Кто-то из солдат навел на него оружие. Ян, видя, что ситуация стала накаляться, покрылся каменной броней, а в руках появилась каменная копье длиной чуть больше метра, после чего еще больше солдат напряглись. Опустить оружие! Александр отдал приказ своим людям А ты, пацан! «Отпусти его, зная, что он не самый приятный собеседник. Но, пожалуйста, будь добр, поставь его на землю». Но тот даже не шелохнулся, все так же смотря в глаза старика. «Парень, пусти его! Вас никто не тронет!» Пытался успокоить его Александр. Полковник уже понял, что Элем действительно готов был свернуть шею этому старику, даже несмотря на десятки солдат вокруг. И что напрягало офицера больше всего, так это абсолютно холодность в глазах парнишки. Он так просто вмазал старику не потому, что не способен контролировать свои эмоции. Нет. Кажется, он просто уверен, что сможет справиться с последствиями. Естественно, не тронут, если хотят остаться целыми, ответил Элим, даже не глядя на собеседника. В его памяти он мог найти сотни подобных ситуаций, выжить в которых было просто невозможно. Но он выживал, поэтому он не боялся действовать так агрессивно посреди армейского лагеря. «Ну что, старик, еще хочешь проводить над нами свои тесты?» Задал ему очередной вопрос Элим. Кривенченко, как смог помотал головой под крепкой хваткой Элима. Видя, как стоявший в паре шагов полковник не торопился использовать силу, старик действительно начал бояться свою жизнь. «Как-то неискренне». Элим потянул старика к себе. Его глаза наполнились изумрудным светом. «Сдается мне, как только я тебя отпущу, ты начнешь орать, чтобы меня схватили». «Думаешь, это разумно?» Все стоявшие рядом услышали, как откуда-то из глубин молодого парня разносится животный рев. Александр заметил, как напрекся второй паренек после того, как увидел засветившиеся глаза товарища. Нужно было вмешаться. «Парень, он, конечно, тот еще фрукт». «Но если сделаешь что-нибудь еще, то проблемы будут у тебя, у меня и у твоего друга. Оно нам надо!» Полковнику понадобилось все самообладание, чтобы не согнуться под взглядом обернувшегося к нему человека. «Кто вообще этот паренёк?» «Верно!» — подметил полковник. Свет в глазах Элима угас, и он отпустил старика, растянувшегося на земле и жадно глотающего воздух. «Кажется, старик наконец-то понял, что живые люди...» «Не лабораторные, хомячки!» Элим же просто развернулся и направился к Яну, который уже убрал свою броню с копьем и ждал своего товарища сумками на спине. «Помогите ему!» Александр указал на старика, а сам направился к дому перерожденным. Он уже представлял, как этот старик жалуется всем, кому может, на бездействующего офицера, в то время как на бедняжку напали ошалелые дети. Мужчина сплюнул от отвращения. На этот раз Александр лично сопровождал приятелей к медицинскому пункту батальона. Они, конечно, сказали, что сбегать не собираются. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. И раз уж произошел конфликт с Кривенченко, стоило иметь ту сорокавей в виде хороших отношений с двумя перерожденными. Александр привел их к врачам, с яном закончили быстро. Здоровяк был практически полностью цел, за исключением пары небольших порезов. сэлим уже все было сложнее. После беглого осмотра врач, помимо очевидных глубоких порезов и ожога на плече, нашел достаточно сильное повреждение ребер и ног, поражаясь, как в таком состоянии парень вообще нормально передвигался. Александр сразу понял, что лидером в этом тандеме является именно побитый, над которым сейчас работал доктор. Полковник хотел поговорить со здоровяком, пока врач занимался его товарищем, но тот отвечал увертливо и отмолчивался. Пришлось ждать, пока врач не закончит, чтобы поговорить с этими двумя. Через полчаса он вернулся к дуэту из подземелья, благо под надзором десяти пар глаз бежать им не удалось. Парни как раз заканчивали есть, и, судя по лицам окружающих, успели поделиться заготовленными припасами. «Ну что, парни, готовы поговорить?» «Почему бы и нет?» Эллим снова вернулся к своей прежней манере разговора, которой он пользовался, когда только вышел из подземелья. Для начала, меня зовут Александр Ярец, звание полковник. Ну а вы кто такие будете? Элим Громов. Ян Зубров. Но будем знакомы, парни. Тогда второй вопрос. Я так понимаю, вы ночью пролезли в эти врата, а сегодня ты, Элим, угрожал убить главу исследовательской группы в моем лагере. Мне он тоже не нравится. Но он человек довольно не последний в своих кругах. Так что у нас проблемы. Начал с самого главного сейчас Александр. Элим полез в свой рюкзак, откуда выудил несколько металлических контейнеров. Что это? Образцы. Там есть пещера. Освещение создают светящиеся кристаллы. Я отколол несколько кусков. Палец Элима указал на первый контейнер. Взял образцы со стен. Палец двинулся на следующий. Нашел там немного земли и травы. Отрезал пару частей тела убитых монстров. Эллим пододвинул контейнеры ближе к полковнику. «Здешний врач взял у меня с Яном кровь. Достаточно много, чтобы интересующимся было, с чем поиграться». Александр явно ожидал не такого ответа, когда заговорил о проблемах, и, видимо, его мысли очень хорошо отразились на лице, потому что парень продолжил. «Я не дурак. понимая, что во всей этой неразберихе...» Человек, способный пройти через превратника, не может просто открестись от всего. Мы готовы сотрудничать. Но только в том случае, если никто не будет посягать на нашу свободу. У меня есть предложение для твоего начальства. Думаю, можно включить в него пунктик насчет того старика. Элим, конечно, хранил надежду на то, чтобы снова сбежать из зацепления, но постарался продумать примерный план действий на случай, если не получится скрыться. Они окончательно закрепили его, когда они возвращались после битвы с Баргестром. Александр еще раз убедился, что парень перед ним далеко не дурачок, каким старался показаться сперва. Это не мальчишка, которому сила в голову ударила. Нет, он подготовился. Конечно, не стоило так рано показывать свою суровую сторону, но принесенные из-за врат образцы должны были продемонстрировать готовность к сотрудничеству. Полковник поступил верно став на его сторону в произошедшем конфликте. «Могу я услышать это предложение?» «Конечно. Во-первых, моей группе предоставляют проход подземелья. Во-вторых, мы наемники. Если правительство хочет получить материалы для своих исследований или информацию, пусть платит. В-третьих, никаких экспериментов надо мной и моими друзьями. Сдать анализы, давать следить динамику развития, пожалуйста». Но попробует запереть нас в лаборатории, и я от нее ни кусочка не оставлю». И раз уж речь зашла об этом, в-четвертых, снятие всех обвинений, если таковые имеются. Список требований оказался достаточно длинным для двух парней, которым, судя по лицам, и двадцати нет. Не то чтобы они показались абсурдными, просто... сомневаясь, что они согласятся, выразил свое мнение полковник. «А ты свяжись с ними. Пусть пришлет кого-нибудь. Поверь». «Я смогу объяснить им, насколько это выгодное предложение». «И чтобы не подкрепить уже сказанное...» Элим достал из своего рюкзака небольшой, плохо сделанный нож, странного зеленого оттенка, и передал его собеседнику. «Отнеси его умникам. Готов поспорить, такого сплава на земле нет. Пусть проверят, насколько он хорош». Александр с недоверием посмотрел на небольшой нож ужасной работы, но ничего по этому поводу не сказал. «Ладно, я свяжусь с кем надо, а вы пока ждите тут». Полковник посмотрел на Эльма. «И будь добр, дождись, пока я не вернусь». Сказав это, Александр ушел докладывать своему начальству о последних событиях. «Ты думаешь, они согласятся?» – спросил своего друга Ян. «Посмотрим. Ждать придется недолго», – сказал Эльм, устраиваясь поудобнее. Полковник Ярис довольно долго разговаривал с вышестоящими. Когда он сказал им, что какой-то пацан перерожденный обращается к ним с предложением, то был награжден огромной порцией благого мата. Но объяснив ситуацию, он таки добился того, чтобы Элима с его условиями выслушали. Буквально через полчаса в их лагерь въехала машина из генеральского штаба с кем-то из только что созданной комиссии, решающей вопрос с появившимися два дня назад вратами. Александр встретил их. К его удивлению, прибывшим офицером оказалась молодая женщина, тоже полковник. Ее звали Елена. И она оказалась одной из тех по-настоящему красивых женщин в форме. Холостяк Александр секунду просто пялился на нее, прежде чем нормально ответить на приветствие, за что женщина наградила его презрительным взглядом. Александр неловко улыбнулся, после чего повел ее по лагерю, рассказывая о том, что узнал у привратника. Показал и самого стража вместе с ртами за его спиной, попутно отвечая на ее вопросы. Они решили приехать сюда, чтобы самим посмотреть, как обстоят дела. Раз уж они должны решать, что делать в нынешней ситуации. После того, как небольшая экскурсия закончилась, они собирались отправиться на встречу с единственным известным перерожденным в их стране. «Полковник Ярец, вы ведь уже общались с этим перерожденным? Что можете сказать о них?» – спросила Елена. Ей нужно будет общаться с этими людьми, а так как их условия отмели еще в штабе, то главной причиной ее приеда сюда стала вербовка этих двоих, поэтому она хотела получше узнать свою цель. Их зовут Элим и Ян. Позицию лидера среди них занимает Элим, и разговаривать вы будете с ним. Ян, его друг, скорее всего, будет придерживаться позиции Элима. Разговаривать с ним тяжеловато. Он умён и не боится никого здесь, и, кажется, у него есть для этого основания. Самое главное — не давите на него. Иначе он надает в ответ в разы сильнее. Так «Не рекомендую говорить про какие-либо исследования». Кривенченко он угрожал убить прямо у меня на глазах за это. Елена не ожидала такого ответа. Ей сказали, что там всего лишь два обычных молодых парня, а Александр говорил, что все далеко не так просто. Честно говоря, не знаю, что затеял Элли, но не стоит считать его человеком, который идет на поводу эмоций. Я уверен, он достаточно умён, чтобы привести веские доводы для своих условий, Не знаю, какие, но уверен, они есть. Продолжил свое описание Александр, пока они шли на встречу с перерожденными. Когда они подходили к парням, то могли видеть, что вокруг них собралось несколько солдат, с которыми Ян оживленно беседовал. А Элим сидел на капоте автомобиля, время от времени вставляя свои пять копеек. Высокий в подранной одежде — это Ян. Тот, что сидит на капоте — Элим. Проинформировал Александр и Елену, когда они подходили к парням. Завидев командира... Солдаты перестали разговаривать, и, встав по стойке, смирно отдали честь, не упутив возможность осмотреть его привлекательную спутницу. Александр тут же разогнал разгильдяев, и через пару секунд на месте остались только Элим и Ян. «Это полковники Елена Сотникова. Она прибыла из генерального штаба, чтобы обсудить с вами ваше предложение», — представил свою спутницу Александр. Ян, как типичный 18-летний парень, пялился на шикарную девушку в военной форме, стоящую в паре метров от него. Елена проигнорировала юношеский взгляд Яна, изучала сидящего на капоте автомобиля Элима. Тот никак не отреагировал на ее появление и всё так же улыбался, как и когда разговаривал с солдатами. Девушка также обратила внимание на практически полностью покрытый бинтами торс парня, что ясно давало понять о недавнем его участии в сражении. А вот бегала, осмотрев Яна, она не заметила каких-либо ранений. «Елена, значит, мое предложение отвергли прямо в штабе и к нам отправили привлекательную офицершу для вербовки?» Элим решил не тянуть кота за хвост, а сразу прыгнуть с места в карьер. Девушка была слегка ошарашена таким вопросом. Она не думала, что они так скоро перейдут к делу, и тем более не ожидала, что этот парень предугадает такое развитие событий. «Я думаю, нам стоит поговорить в более подходящем месте», ответила Елена, пытаясь сменить тему. «Меня устраивает и это место. Так, что там с моим вопросом?» Улыбаясь, снова спросил Элим. Видя такое отношение Эльма, девушка прямо ответила на его вопрос. «Ты верно сказал. Командование решило, что нельзя давать каким-то мальчикам, возомнивших себя героями приключенческого романа, делать то, что им хочется. А инцидент с Кривиченко это только доказывает. Поэтому генеральный штаб решил создать специальное подразделение, состоящее из перерожденных для их дальнейшего обучения, подготовки и совершения исследовательских миссий за вратами. Я здесь, чтобы предложить вам стать частью этого подразделения. «Вот как? А вы знаете что-нибудь про перерожденных? Елена не знала, как ей ответить. Единственное, что они знали о перерожденных, это люди, обладающие магическими способностями. «Раз вы ни хрена про нас не знаете, то как планируете нас обучать?» Задал очередной каверзный вопрос Элим Теперь Елена поняла, что имел в виду Александр, когда нахваливал умственные способности парня. Он с самого начала их разговора захватил инициативу. И за два вопроса полностью показал бессмысленность действий ее начальства. Но девушка не собиралась сдаваться. «Мы начнем с физической и тактической подготовки, как у элитных подразделений. Уверена, она будет для вас крайне полезна. Вы ведь обычные молодые люди. Ты сам видишь результат вашей вылазки». Елена указала на бинты, покрывающие торс Элима. «Уверена, будь у вас соответствующая подготовка, такого бы не случилось». Эллим в ответ на ее слова лишь рассмеялся, ведя ее и Александра в ступор. «Ты плохо понимаешь ситуацию. Я без проблем уничтожу любое твое элитное подразделение, а любой, соответственно, подготовленный боец умер бы через пару секунд после встречи с тварью, которую мы с Ядом убили. От вашей подготовки не будет никакого толка, потому что вы не знаете, к чему нужно готовиться. Итак, давай подведем итог». «Вы с вашим специальным подразделением и подготовкой нам не нужны, и даже если бы от нее был какой-то толк, я терпеть не могу просиживающих дуру в стуле начальников, поэтому работать на них не собираюсь даже под угрозой расстрела. Есть что на это сказать?» Елена молчала. За весь их разговор выражение на лице ее собеседника никак не поменялось, и она не могла понять, о чем то думает или какие эмоции испытывает. А после слов о ненависти к чиновникам, Девушка практически потеряла надежду завербовать этого человека, поэтому перевела взгляд на молчащего все это время Яна. Тот заметил ее взгляд, слегка улыбнулся и сказал, «Вы уж извините, но он мой лучший друг, и после последних событий я уверен, что он со мной в агонии воду. Так что куда он туда я?» Елена впала в уныние. Она думала, завербовать двух молодых людей не составит труда. Кто же знал, что за пару минут разговора Они разобьют все ее аргументы в пух и прах. У нее осталось только последнее средство, которое она очень не хотела использовать. «Теперь, прежде чем вы начнете говорить о том, как опасны наши способности и грозить нам тюрьмой, или о гражданском долге, или какой-нибудь еще чепухе, давайте я расскажу вам, почему вы должны принять мои условия», — сказал Элим. А вот и его доводы -вот подъехали. Тихо пробубнил Александр, припоминая Елене свои слова — Она зло посмотрела на полковника, но ничего не сказала. Элим, наблюдая за этой картиной, смеялся про себя. С самого начала он просто развлекался, разнося в пух и прах предложения молодой особы перед ним. В его прошлом во многих странах правительства проводили эксперименты и тесты на перерожденными, пытаясь выяснить, как ускорить процесс их появления и улучшить их способности. Многие первые перерожденные пострадали от подобного. А после того, как эта информация просочила СМИ, страны, проводившие подобные эксперименты, потеряли большинство перерожденных, из-за чего быстро приходили в упадок. Перерожденные также не задерживались в странах, где правительство, пытаясь нажиться на них, водило налоги на вход и на добычу из подземелья, размеры которых иногда доходили до полного абсурда. Но некоторые пытались посадить перерожденных на цепь и заставить работать на себя, а тех, кто отказывался, сажали в тюрьму или устраняли. В таких случаях дело быстро превращалось в кровавую бойню. В итоге лидерами стали те страны, которые предложили перерожденным наиболее комфортные условия для развития. Начнём со слов нашего любезного превратника. Вы ведь уже знаете, что наш мир меняется. Магия там, все такое. Это касается не только людей. Животные, растения, даже природные катастрофы. Все может стать куда хуже. И кто будет спасать нашу любимую родину от всех этих напастей? Естественно, перерожденные. Итак, мы имеем. Правительство нам нахрен не нужно, а мы ему очень даже нужны. Поэтому что мы будем делать? Правильно, помогать тому правительству, которое предложит лучшие условия. Теперь поняли? Впервые за их разговор выражение лица Элима изменилось. Улыбка на его лице стала еще шире. Тем временем даже Ян охренел от таких слов своего друга. Что уж говорить о Елене с Александром. Женщина начала обдумывать услышанное. Сейчас пробужденные были дековингой, которую каждый хотел иметь при себе непонятно зачем, но в будущем они вполне могут стать основой, на которой держатся общество и страны, в которых их больше будут обладать преимуществом. Если смотреть на ситуацию с этой стороны, то требования Элима вполне приемлемы. Но вот захотят ли вышестоящие упустить выгоду сейчас, с надеждой получить в будущем больше. Она очень сомневалась в этом. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Но не уверена, что даже услышав такое простое, но емкое объяснение, мое начальство примет твои условия», – подумав, ответила девушка. «Ты меня плохо слушала. Мне плевать, примут они его или нет. Мы в любом случае окажемся в шоколаде. Уверен». «Какая-нибудь Норвегия или Швеция с радостью примут нас к себе на наших условиях». «В общем, ты поняла мою позицию. Либо вы соглашаетесь, либо мы сваливаем. И не советую вам пытаться нам помешать. Уверяю тебя, мы точно сможем выбраться за границу, чтобы каждый перерожденный узнал, в какую страну лучше не соваться. Так что иди, докладывай своему начальству. Потом сообщите мне, к чему вы пришли». «И не забудь сообщить им, что я учил все варианты, особенно самые неприятные». После этого Элим растянулся на капоте, перестав обращать внимание на Елену. Девушка хотела еще что-то сказать, но не могла найти слов, поэтому просто отправилась обратно в генеральный штаб. Александр ушел вместе с Еленой, и парни остались в одиночестве. «Мы правда будем убегать, если они не согласятся?» Сразу же спросил Ян, когда они остались наедине. Он сам не ожидал таких слов от Элима. Он, может, и был одиночкой, но у Яна тут были друзья и семья. И уезжать он не хотел. Они согласятся. Они же не полные идиоты. А если полные, думаю, в Северной Европе жизнь будет получше, чем тут. Разве нет? Но не хотелось бы уезжать. Здесь все, кого я знаю. Не волнуйся. Они согласятся. Если нет, то я как-нибудь их заставлю. Я бы предпочел спускаться в подземелье в родной обстановке. Видя настроение своего друга, Элим решил его успокоить. Кстати, раз уж тема зашла о друзьях. Кому отдадим оставшуюся книгу навыка? А У тебя нет никого на примете? Ян был немного озадачен столь неожиданной сменой темы разговора. Из всех, кого я знаю, ты единственный, кому бы я отдал книгу. «Что я, собственно, и сделал?» «Может, у тебя есть на примете кто-нибудь достойный?» Ян задумался. Спроси он у него об этом до входа в подземелье, он бы сходу назвал несколько имен. Но сейчас, когда он на собственной шкуре прочувствовал, как может парализовать страх, он не был столь уверен. «Не торопись с ответом. Мы все равно пока не спешим в подземелье. Мои раны будут заживать как минимум пару дней». Элем рассчитывал, что сможет при помощи манипуляции с Маной ускорить свою регенерацию и в это время немного потренировать Яна. «Что будем делать дальше?» «Ждать, пока эта девушка-полковник не сообщит нам ответ. А там уж и решим, что делать», — ответил Элем. «Кстати, какое оружие себя выберешь?» «В смысле?» Ян был сбит с толка этим вопросом. «В прямом. Мы же не просто так тащили эту кучу металла». Переплавим и сделаем нормальное оружие. Где ты его переплавишь? И кто нам его сделает? Вообще, у тебя что, есть знакомый кузнец? Вроде того. Усмехнулся Эллин, прикидывая, где он сможет выковать новое оружие. За сотни лет скитания он приобрел много полезных навыков. Кузнечное дело один из них. Он даже сумел совместить его с особенностью Собиратель Душ, создав духовную ковку, изобретая по-настоящему живые оружие. «Я не знаю. Сам-то что выберешь?» Яну стало довольно интересно, на чем остановится выбор его товарища. «Глефу». Практически мгновенно ответил Элим. «Глефа?» — недоумённо переспросил Ян. «Ты умеешь обращаться с древковым оружием?» «Есть такое. Потом как-нибудь расскажу». «Ну так что решил?» «Нет, я никогда не пользовался оружием и понятия не имею, что выбрать. Но я точно уверен, что ты должен достать мне щит». Последние слова парня звучали крайне уверенно. В их последнем бою он был только помехой для Эльма, который чуть не умер в лапах монстра. Ян по-прежнему испытывал страх, вспоминая бойство и тварью, но благодаря этому он понял, кем хочет быть. Его лучший друг защищал его, рискуя жизнью. Ян собирался ответить ему тем же. Именно для этой цели ему нужен был щит. Щит, не думал, что так скоро увижу его в подобной роли. В той жизни они снова сдружились не скоро, через несколько лет после появления Орад, когда монстры сменились демонами и началась война за выживание. Но даже так они быстро стали лучшими друзьями, и Ян был надежным другом, который был готов принять на себя любой удар, предназначенный его товарищу. Эллин похлопал друга по плечу и сказал: Сделаем тебе щит, Ян! и натренируем так, что в следующий раз Тапсина будет убегать страхи страхе, завидев тебя». Элим прекрасно понимал чувства своего друга, поэтому решил подбодрить его. Ян ничего не ответил, но прежнее радостное выражение появилось на его лице. «А чего ж не радоваться, когда у тебя такой лучший друг, как Элим? Друзья еще разговаривали какое-то время вдвоем, после чего к ним присоединился Александр. «Да, наделали вы шума, парни, со своим предложением. Думаете, они согласятся?» «Надеюсь. Страна у нас маленькая, ни ресурсов, ни море с океаном, ничего примечательного. А тут появляется огромный источник ресурсов в виде этих врат. Остается только им воспользоваться. Если создать комфортные условия для таких, как мы, приток таких ресурсов увеличится в разы. Они дадут толчок исследованиям. Появится целая новая отрасль, в которой можно выбиться в лидеры, если правильно воспользоваться ситуацией. Любой, необделенный интеллектом человек, поймет это немного подумав. Александр поразился таким ответом. Перед ним сидел молодой 18-летний парень, который спокойно рассуждает о действиях в масштабах страны, когда никто ничего еще толком не понимает. Полковник вспомнил себя 18 лет, и ему стало немного стыдно. «А почему ты не сказал об этом той девушке-полковнику?» – спросил Ян. И тут Александр понял, что об этом Эллим не заикнулся в разговоре с Еленой. «Мы все прекрасно знаем, какие люди сидят у власти. Им плевать, что будет потом. Главное – срубить денег сейчас для себя. Поэтому я использовал единственный аргумент, который может на них подействовать – угроза. Какая разница, сколько у тебя денег, если жизнь будет постоянно под угрозой?» Никто же не знает, какая хренотень будет происходить. Когда появится магия, и не факт, что регулярная армия может с этим справиться. Ученые и так проружат им все уши про исследования, а недостаток материалов появится сразу, и ученые начнут давить дальше. После объяснения ребята все прекрасно поняли. Все знают, что люди далеко не всегда в первую очередь думают о далеких перспективах. В который раз оба собеседника Эльма удивлялись его зрелым и продуманным взглядом на ситуацию. «Кстати, мы тут, конечно, посидим еще часик-другой. Но если твое начальство ничего не решит, то а? мы поедем домой», — сказал Элим. Они с Яном уже и так провели довольно много времени в этом лагере, после не слишком удачного похода в подземелье. Оба они устали. Элим еще и был довольно сильно травмирован. Яну хотелось просто лечь кровати и проспать минимум 12 часов. Александр прекрасно понимал, почему ребята хотят домой. Но все равно ему стало неуютно. Приказа задержать их не было. Но все же он был уверен, что начальство не погладит его по головке, если он их отпустит. Им будет плевать на все, что бы он ни сказал. Очень надеюсь, что все решится до того, как вы отправитесь домой. Обреченно вздохнул Александр. Он не собирался как-то препятствовать уходу ребят, прекрасно понимая, что если попытается остановить Элима, проблема у него только прибавится. После этого... Они какое-то время рассказывали полковнику об увиденном в Элим Эллим назвал это жестом доброй воли. В следующий раз за информацию он собирался содрать семь шкур. Уже вечерело, и парни собирались ехать домой, как в лагере вновь объявилась Елена. «Раз ты вернулась, то, по всей видимости, они согласились?» Эллим имел такой вид, как будто бы нисколько не сомневался в этом. «Не совсем. Есть еще несколько вещей, которые нужно обсудить». Но в целом можно сказать, что они согласились с твоим предложением. Так что я приехала за вами. Поедем в генеральный штам, где все обсудим. Александр и Ян были рады услышать подобное. Первый – по причине того, что правительство согласилось с условиями Элима, и ему не придется вступать с ним в конфликт. Ну а Ян, как перерожденный, был рад таким условиям и отсутствием необходимости куда-нибудь уезжать. Только Элим не показывал никаких признаков радости и сказал – Мы уже достаточно ждали сегодня. И я, и Ян устали. Так что все переговоры переносятся на завтра. А сейчас мы едем отдыхать. Оба стоящих рядом полковника были ошарашены таким отношением. Министерство обороны и так согласилось на казалось бы неслыханное условие Элима. А он еще смеет себя так вести. Я понимаю, что вы устали, но это действительно важно. Начала быстро говорить Елена, но ее прервал Элим. Твое начальство не будет звать меня, когда ему удобно. «Я не ваш подчиненный. У нас будет сотрудничество, что подразумевает равенство сторон. Можешь так ими и передать. А теперь мы едем домой». Парень сам назвал настоящую причину его отказа. Они с Яном хоть и устали, но были вполне способны съездить туда. Однако Элим решил показать, что он не собирается им никак подчиняться и что они не могут вызвать его по первому же своему желанию. Елена не знала, что ответить на такое. Сейчас у нее в голове была только одна мысль. «Откуда только взялся этот парень?» Этот парень тем временем сучил ей руки листок с номером со словами. «Раньше десяти утра не звони. Думаю, мы будем свободны завтра целый день, так что мы без проблем договоримся о встрече». После этого он взял одну из сумок и отправился на выход. Ян тоже был слегка ошарашен. Но за последние сутки он уже немного привык к необычным действиям своего друга поэтому подхватил вторую сумку и немного ускорился, чтобы догнать своего товарища. Девушка с листком в руке ошарашенно уставилась на Александра. Тот, заметив на себе ее взгляд, быстро обозначил свою позицию. «Мне он сразу сказал, что независимо от ситуации уйдет в это время, и мешать я ему не собираюсь, и тебе не рекомендую». Александр не знал, насколько сильны перерожденные, и насколько силен сам Элим, но даже так. Только, судя по его поведению, можно было сказать, что это он своенравный и решительный. Можно даже сказать, немного безумный. Но это не мешало, ведь благодаря его уму все сходило ему с рук. Ошеломление Елены уже прошло и сменилось злостью. Какой-то парень диктовал ей и всему Министерству обороны свои условия. А теперь даже время встречи. А что еще хуже, было невозможно что-то изменить. Элим, упертый как баран. Обреченно вздохнув, она отправилась обратно объяснять ситуацию перерожденных. «А это нормально так обращаться с военными?» Спросил Ян, когда они сели в машину. «Абсолютно. Они вполне могут решить согласиться на мои условия, типа для галочки, и вести себя так, как будто мы их подчинённые». «А это не так. Ты сам знаешь. Работать на правительство я не буду никогда, так что пусть имеет в виду. Мы не их подчинённые». После этих слов Ян ничего не сказал. Он прекрасно знал причину такой ненависти к чиновникам. С этим была связана смерть его родителей. После этого разговор как-то не заладился. И они молча доехали до дома, а через пять минут оба уже легли спать. В этот раз Ян заснул мгновенно, даже быстрее Эльма. Эльм проснулся еще засветло. Ян же спал крепким сном. Будить друга он не стал. Прошлый день был для него крайне тяжелым, как физически, так и морально, так что пусть отдыхает. Став, Элим принялся за главную для него сейчас задачу – лечение. За ночь он сумел восстановить достаточное количество маны и теперь мог использовать ее для ускорения своей регенерации. Существовало множество различных способов для использования маны в теле, от банальной регенерации до специального укрепления тела или даже трансформации. Элим сел, скрестив ноги. Закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Потоки маны текли по его телу от ядра, находящегося возле сердца, до конечностей и головы. Разделяясь и разветвляясь, они пронизывали каждую клеточку его тела. Вся эта сеть была похожа на кровеносную систему, но ни один ученый в мире сейчас никак не смог бы ее увидеть. Он сосредоточился на этих потоках. Через пару минут он сконцентрировался на одном из них. А несколько секунд спустя... Это ответвление стало утоньшаться, а одно из тех, что было направлено на одну из его ран, стало увеличиваться. Это был самый простой способ ускорения и регенерации. Просто распределить на участке ранения большое количество маны. Способ был до смешного прост. Но от этого он не становился менее эффективным. Поэтому дальше Элим начал повторять эти действия с другими потоками, и чуть больше трети всей его маны было сосредоточено в поврежденных участках его тела. Парень посчитал этого количества достаточным. Это существенно увеличивает его регенерацию, оставляя достаточное количество для боя. Он, конечно, может перевести потоки маны назад, но сейчас это займет у него довольно много времени. Позже он сможет проворачивать такие вещи мгновенно. Но все это будет позже. Сейчас же он потратил на это больше трех часов. И когда снова открыл глаза, солнце уже давно показало себя. На часах было начало десятого поэтому он пошел будить Иоанна, который, по его мнению, уже достаточно отдохнул. В этот раз Ян встал сразу. Лететь с кровати на пол было не очень приятно, а опыт подсказывал, что его вдруг именно так и сделает, если он не встанет. Вдвоем они по-быстрому сварганили себе завтрак. Если бы нормальные люди увидели то количество еды, что было у них на столе, пришли бы в ужас. Но оба парня были молодыми и ели как не в себя. А глядя на богатырское телосложение Яна, все становилось предельно ясно. Когда они ели, у Эльма зазвонил телефон. Когда он поднял трубку, раздался звонкий и мягкий голос Елены. «Это Элим? Парень усмехнулся, глядя на улыбающегося Яна, который показывал ему свой телефон. На часах было ровно десять утра. «Я вас слушаю», – спокойно ответил элим «Вы сможете приехать на встречу в 12? Сразу же начала Елена. Адрес. Елена продиктовала адрес генерального штаба в городе, после чего, услышав согласие Элима приехать, разговор закончился. «Поедешь со мной?» Задал вопрос другу Элиму после окончания звонка. «Не думаю, что мне стоит ехать. Пока ты и сам прекрасно справляешься. Я пока с родителями поговорю. А то они волнуются насчет всего этого» не буду им пока рассказывать про наш поход и про то что я перерожденный ты и сам представляешь как они на это отреагируют элим кивнул и попрощавшись с другом отправился на встречу с военными когда он подходил к зданию его уже ждала елена у ворот видок у нее был не слишком довольный добрый день поприветствовал девушку улыбающейся фирменной улыбкой элим идем тебя уже ждут Проборчала недовольная девушка Ей действительно попало от начальства за то, что вчера она вернулась одна. «А где твой друг?» – спросила девушка, пока вела Элима по коридору. «Дома остался. Сказал, что я сам справлюсь». Елена не знала, что сказать. За все время, что она с ним общалась, говорил только Элим. И она должна была признать, в переговорах у него действительно был талант. Через пару минут ходьбы по коридорам Елена наконец остановилась перед дверью. «Мы пришли». «Там очень много достаточно влиятельных людей, так что будь добр, прояви уважение». «Если заслужат», — ответил Элим, после чего вместе с девушкой зашел в комнату, судя по обстановке зал совещаний. Несколько столов стояли в два ряда, сомкнутых вместе. В противоположном конце комнаты сидели несколько человек, кто-то в форме, кто-то в обычной одежде. Военных было четверо, и у двух из них были генеральские погоны. Впрочем, Элима это никак не удивило и он спокойно сел с другой стороны, рядом со входом. Елена по очереди приставила всех сидящих в кабинете людей. Помимо военных, тут было несколько влиятельных политиков. Элим усмехнулся, когда увидел всех этих людей в кабинете, собранных ради разговора с молодым пацаном. Когда девушка закончила, Элим не дал этим людям ничего сказать и начал первым. «Что вас не устраивает?» Элим никак не поприветствовал их, и сразу перешел к делу, и понравилось это не всем. «Могли бы проявить побольше уважения и хотя бы поприветствовать нас. Вы и так отказались приехать сюда вчера. Где ваши манеры?» Сказал тучный мужчина в дорогом костюме. «А где были ваши, когда вы хотели, чтобы я раненый, после серьезного боя приехал к вам сюда разговаривать?» Ответил вопросом на вопрос Эллим. Его голос звучал жестко и холодно. Спросивший его человек, не ожидавший такого ответа, опешил, не зная, что ей сказать. Элим же просто перестал обращать внимание и перевел свой взгляд на военных и снова повторил свой вопрос. «Повторюсь, что вас не устраивает?» Военные никак не отреагировали на его холодный тон, и один из генералов ему ответил. «На самом деле довольно многое, молодой человек. Вы хотите, чтобы группа людей, обладающих сверхчеловеческими и потенциально опасными способностями существовала без надзора государства? Это недопустимо!» Эллин перевел свой взгляд на Елену. Ты, кажется, говорила, что они согласны на практически все условия, и нужно обсудить пару моментов. А это не пару моментов, это самое главное мое условие. Не стоит так волноваться, молодой человек. Мы не собираемся как-то ограничивать вашу свободу. Полковник Сотникова уже говорила, что мы собираемся создать специальный отряд. Вы сможете получить достойную подготовку. «Амуницию и зарплату. Что скажете?» Генерал доброжелательно улыбался, смотря на Элима, но его это никак не трогало. «Я уже говорил, что не буду работать на вас. Мои условия вы знаете. Если вы не готовы выполнить их все, то я ухожу прямо сейчас». Генерал еще ничего не успел сказать, как голос подал мужчина, которого Элим заткнул в самом начале. «Молодой человек!» Вас не просят ни о чем невероятном, вам предлагают хорошее условие. Неужели вы не хотите помочь своей стране? Практически все сидящие рядом с ним закивали, поддерживая этого человека. Выражение лица Элима после этих слов ужесточилось, а голос стал единым: Помочь стране! А что она мне дала, эта страна? Все, что дала мне Родина, до пьяного малолетнего ублюдка, который нас прозбил моих родителей. А в итоге. «Из-за своего влиятельного папаши не просидел и дня в тюрьме!» «Ну что? Кто-нибудь еще хочет что-то сказать мне про долг родине?» элли муравил взглядом группы сидящих напротив людей, у большинства из которых уже мурашки по спине побежали от страха при виде горящих изумрудных светом глаз. На Элима нахлынули старые воспоминания о родителях, поэтому он не сдержался. Глубоко вдохнув, а затем медленно выдохнув, он успокоился. Сидящие напротив люди уже поняли, что переговоры не пройдут гладко, но у них не было выбора. Парень, сидящий перед ним, был единственным перерожденным, если не считать его друга, который имел такую же позицию, как у него. Еще больше дело осложнили ученые, которые получили образец металла и заврат, и пришли в полный восторг после выяснения его характеристик. Если вы еще сами не поняли ситуацию, то я вам объясню начал говорить Эллим уже не таким холодным тоном. «Вы сами прекрасно знаете, страна у нас небольшая, без всяких преимуществ и особенных достоинств. Эти врата, которые появились пару дней назад, могут стать источником новых, ранее невиданных ресурсов и материалов, из которых можно создать вещи, которые будут лучше по характеристикам любого своего аналога из обычных материалов». Не говоря уже о том, что магия потенциально способна позволить создать абсолютно новые технологии. По сути, она вполне может повлиять на все отрасли экономики и даже создать новые. Все люди внимательно его слушали, не перебивая, понимая, что этот молодой парень, возможно, говорит что-то стоящее. А Элим тем временем продолжил рассказывать все то, что рассказал вчера Яну с Александром, и немного рассказал об изменениях, которые ждут саму планету, указав на возможность появления существ, справиться с которыми в случае чего обычными методами будет крайне проблематично. Елена с интересом наблюдала, как 18-летний парень рассказывает людям, которые принимают непосредственное участие в управлении государством, как использовать сложившуюся ситуацию для получения выгоды, которая впоследствии сможет вывести страну в мировые лидеры. Перспектива была очень далекой и призрачной, но если верить словам Элима, было вполне реально и осуществимо. После того, как Элим замолчал, люди начали обдумывать его слова через какое то время один из людей первым задал вопрос если верить вашим словам то ваши условия вполне справедливы но все таки ты сказал что никакого налога на добычу из подземелья быть не должно что если перерожденные начнут заламывать огромные цены на свою добычу а они начнут и сначала вы будете тратить на исследования работая по большей части в убыток ну а потом «Ха, вы где-нибудь видели, чтобы сырье стоило дороже готовой продукции?» «Я вот нет. По сути, вы будете скупать сырье, а продавать готовую продукцию. К тому же, как только нас станет побольше, далеко не все будут довольны подобным налогом. Особенно если учесть огромную опасность по ту сторону врат». «А исследования? Я, конечно, понимаю, что у тебя твердая позиция по этому вопросу. Но их же нужно тоже вести, верно?» Вряд ли они далеко продвинутся без участия перерожденных. Раздался следующий вопрос. Все верно. Но все должно проходить на добровольной основе. Нельзя воспринимать нас как кусок мяса. Если хотите провести какие-то исследования, то только согласие самих перерожденных, и при условии, что они полностью осознают, на что идут». После этого было еще несколько вопросов, на которые Элим сразу же отвечал. На самом деле у всех сложилось впечатление, что у сидящего напротив человека в голове была полностью готовая модель развития государства, ориентированная на магическое исследование и технологии. Правда в том, что она действительно была. Элим собрал лучшие идеи из прошлой его жизни и рассказал их людям, сидящим напротив надежды на то, что они послушают его и сделают все как надо. «Ты ведь понимаешь, что даже если подобное одобрят, сейчас этого не будет».